Как привлечь мужчину нужного качества? Думаю, у многих из вас, да и у меня тоже. В жизни бывали такие ситуации, когда те мужчины, которые обращали внимание, были и даром не нужны, а с мужчинами, которые нравились, отношения не складывались. И думаю, все вы задавались вопросом, почему так происходит. При всей сложности ответ на этот вопрос очень прост. Это происходило потому, что вашего качества на тот момент было недостаточно, чтобы привлечь и удержать мужчину нужного вам качества. Кстати говоря, вы уже определились, какого мужчину вы хотите привлечь? Создали его портрет? Проанализировали каждый пункт на предмет реальности и адекватности? Я уже говорила об этом в своей первой книге, но еще раз повторюсь. Наши с вами две активные чакры, на которые рассчитывают мужчины. Это наслаждение, удовольствие. И любовь. это те энергии, те проявления, которых они от нас ждут. Чем выше будет качество этих энергий тем лучше. Однако нужно понимать, что все под наслаждением и любовью понимают разные поэтому очень важно знать каких наслаждений и удовольствий ждет от вас ваш мужчина что для него любовь и как она должна проявляться. Кроме того очень важно отдавать мужчине его функции. Забота, защита, выживание, успех. Вы должны доверять мужчине и следовать с ним в одном направлении. Вы должны быть ведомой Как ты скажешь, так я и сделаю. Все эти вышеперечисленные качества женщины неизменно привлекают мужского мужчину. Благочестие – источник женского качества. Итак, чтобы в дальнейшем избежать подобных нестыковок и избавить себя от расстройств и разочарования, можно либо снизить свой уровень притязаний и согласиться на того, кто есть, либо повысить свое качество, вкладывая в себя. Имеется в виду не только цвет лица и ваш наряд. Вообще, высокое женское качество – это не столько внешний вид, хотя он имеет значение, сколько ваши внутренние качества. Как вы умеете заботиться? служить мужу, доверять ему, принимать его. Мужчина должен чувствовать, что вы готовы быть с ним одним, что толпа поклонников – это временное явление, и если он пройдет проверку и победит, вы дадите отставку всем другим, и он станет вашим единственным. Вот по каким качествам мужчина выбирают себе женщину, причем делают они этот выбор довольно быстро. Однажды я проводила исследование, опрашивала женатых мужчин, когда они поняли, что вот эта женщина – будущая жена. Я была поражена их ответами. Все мужчины ответили, что поняли это еще на первом свидании, край – на третьем. У мужчин при всей их кажущейся нерешительности все конкретно. Они видят женщину и сразу понимают, что они хотят с ней делать – спать, бизнес строить, поболтать иногда или взять в жены. Дальше они могут несколько лет убеждаться в том, что были правы, или каким-то странным способом вас завоевывать. Это уже зависит от внутреннего устройства того или иного мужчины. Но понимают они сразу, годитесь вы быть женой или не годитесь. Возвращаясь к теме женского качества, скажу, что кроме умения любить и прощать, поссориться и помириться в нужный момент, искусство разрядить обстановку шуткой, до да умения готовить и пуговицы пришивать – или любимую мужнину рубашку зашить, тем самым продлить ее жизнь и его удовольствие от этой рубашки, важно иметь благочестие. Благочестие – это определенная женская сила, заложенная в каждой из нас еще с рождения. Мы с вами рождаемся с максимальным количеством благочестия, отпущенным нам на эту жизнь. Мы как новые батарейки с максимальным зарядом. Дальше мы можем только терять. Ну, так женщина вообще устроена. Она направлена не на то, чтобы что-то приобретать, а на то, чтобы что-то сохранять. Сохранить свою привлекательность, молодость, отношения, свою честь и так далее. Итак, мы рождаемся со стопроцентным количеством благочестия. Но стопроцентов одной женщины отличается от стопроцентов другой женщины. У кого-то 100% — это условно 2 литра, у кого-то 10 литров, а у кого-то 100 литров — как дано по судьбе. Так вот, когда у вас случается первый сексуальный контакт с мужчиной, 50% своего благочестия вы отдаёте ему. Следующему достается от первоначального количества 25%. Следующему 12,5%, к следующему еще меньше. Зная это, вы можете сами оценить свое качество и то, сколько благочестия в вас осталось. Как и вы понимаете, чем больше у вас мужчин, тем меньше благочестия. И как раз об этом говорят нам мамы, когда в 15-18 лет призывают не спать со всеми подряд и не раздавать свое благочестие. Призывают, только объяснить не могут. Как повысить женское качество? Вообще, девочки, энергия благочестия — это удивительная штука. Ее, пожалуй, можно сравнить с божественным благословением, любовью, светом, посылаемым нам из просторов Вселенной. При помощи этой энергии женщина вдохновляет мужчину на развитие, новые свершения, мужчина как бы поднимается на этой энергии. Не зря говорят, что по мужчине судят о женщине, поскольку при благочестивой женщине любой мужчина может легко достичь своего максимума. И таких историй очень много, когда мужчина женился на серенькой мышке, обычной, не красавица, миленькой и все, и его дела пошли резко в гору. Бизнес начал процветать. Сам он остепенился, заматерил, за воспитанием детей следит, жену любит. Для того, чтобы повысить свое качество, необходимо по максимуму восстановить свое благочестие. До 100% вы его, конечно, не восстановите. Но накопить, существенно поднять его уровень вы можете. Первое. При помощи целебата. Это сексуальное воздержание, если вы не в браке, а если же вы в браке, полная верность мужу даже в помыслах. Второе что значительно повышает наше благочестие. Это исповедь и покаяние. Для этого вы идете в церковную лавку и покупаете книгу «Подготовка к исповеди» или «Практика покаяния». Там описаны все наши грехи и написано, как в них раскаяться. Читаете, запоминаете, перестаете грешить и начинаете вести благочестивый образ жизни. После этого вам нужно будет исповедоваться. Искренне, очень искренне. Вследствие всего этого благодать войдет в вас, и уровень благочестия повысится. И этот повышенный уровень будет сохраняться до тех пор, пока вы его чем-нибудь не понизите. Вообще, девочки, исповедь, процесс покаяния очень повышает качество женщины, благочестия, поэтому настоятельно рекомендую сходить в церковь и покаяться. В чем? А хотя бы в блуде. Именно так на церковном языке называются свободные отношения с мужчинами. Однако одним из самых страшных для женщины грехов является аборт. У нас нет права на убийство существа, зародившегося и живущего в женском теле. Убийство нас ожесточает, и мы становимся не того качества. Единственная духовная традиция, направление, которое освобождает от этого греха – это христианство. Раньше за аборт отлучали от церкви на 15 лет а за ношение одежды противоположного пола на семь с половиной лет. Это информация для тех женщин, которые носят брюки. Если бы эти каноны церковь сегодня строго блюла, храмы были бы пустыми. Так вот, если вы делали в своей жизни аборты, идите в церковь, кайтесь, исповедайтесь и причаститесь, получив отпущение грехов. Третье, что нужно сделать, чтобы повысить уровень благочестия, перестать сплетничать. Да, еще один важный момент. Четвертый. Ваш внешний вид. Желательно, чтобы вы ходили в платьях и юбках, но не коротких юбках, чуть прикрывающих вас, а в длинных или хотя бы ниже колен. Благодаря этому вы будете сохранять свою силу и зазвучите, как самый замечательный колокол. Теперь скажу пару слов о ваших волосах. Хорошо, если волосы вы будете собирать в прическу. Распущенные волосы подобны антеннам, которые излучают энергию во все стороны, когда нужно и не нужно. Не зря раньше женщины даже прикрывали волосы и распускали их только перед своим мужем. Вообще, целомудрия женщины — это самая мощная сила во Вселенной после любви к Богу. Она творит чудеса. Проверьте, узнаете. Итак, подведем итоги. Основная идея этой главы в том, чтобы по максимуму восстановить благочестие и для начала перестать его растрачивать направо и налево. То есть нужно перестать сплетничать, купить себе платье и юбки, которые будут закрывать ваши коленки, собрать волосы в красивую прическу, исповедаться, покаяться и причаститься, и после этого начать вести целомудренный образ жизни, раз и навсегда забыв про курортные романы и секс для здоровья. Для здоровья есть разные практики. Вумбилдинг, например. Предугадывая ваш вопрос, на тренингах его часто задают. Можно ли заниматься мастурбацией, отвечу – нежелательно. В разных религиях по-разному относятся к этому явлению. Так, например, в христианстве это называется рукоблудием и находится в списке смертных грехов. Даосы называют мастурбацию самокультивированием и в противоположность христианству считают эту процедуру полезной. Правда, они учатся энергию удовольствия не во Вселенную выплескивать и воздух подогревать, а перенаправлять ее в тело и в здоровье, и в молодость. Ведическая же традиция, мнение которой я придерживаюсь, считает, что мастурбация – это не очень хорошо. Объясню почему. Как говорят веды, когда вы мастурбируете рядом с вами в этот момент на тонком плане, Существует много разных сущностей, которые с удовольствием эту энергию потребляют, питаются ей. И в итоге получается, что сексом вы занимаетесь не сами с собой, а как бы с этой сущностью. Так недалеко и в зависимости от нее впасть. Вам это надо? Конечно, нет. Поэтому все-таки лучше заниматься не мастурбацией, а сексуальными практиками, благодаря которым вы научитесь активировать свою энергию, силу и напитывать ею себя, свое тело. Свои внутренние органы, лицо, глаза, сердце, чтобы из него текла любовь, доброта, нежность, которые так ценят мужчины. Они каким-то внутренним чутьем чувствуют, когда у женщины сердце открыто, и из него льется любовь, и слетаются на нее, как мотыльки. Да, не забывайте про состояние наполненности и про вторую чакру, которая также должна быть открыта, но не должна быть ведущей. Все это подробно описано в моей книге «Рожденные женщины», поэтому здесь я об этом расскажу в двух словах. Вторая чакра – это, условно говоря, энергия Венеры. И если вторая чакра у женщины ведущая, она становится классной любовницей и привлекает только соответствующих мужчин. А четвертая чакра сердечная, – сердечная. Это энергия Луны. Женщина, у которой четвертая чакра ведущая, она чуткая, сострадательная, она излучает любовь, тепло, заботу, она спокойна и уравновешена. Она способна любить мужчину, служить ему и принимать таким, какой он есть. Она способна согреть его своим теплом. Такая женщина – прирожденная жена, и каждый мужчина ищет себе именно такую. Завершая эту главу, скажу о еще одном важном моменте, о котором нужно всегда помнить, если вы хотите привлечь мужчину нужного качества. «Девочки, надо начинать хозяйничать, если вы, конечно, этого до сих пор не делаете. Убирать дома, держать машину, одежду и так далее в чистоте и, главное, готовить, готовить и кормить. Если вам дома некого кормить, готовьте и носите еду на работу, кормите коллег. Кроме этого, независимо идете ли сегодня на свидание или нет, вы всегда должны быть в боевой готовности». Красивое чистое белье, целые колготки, тело ухоженное, одежда. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. От вас на энергетическом уровне должно веять теплом, домом, уютом, заботой, уютными зимними вечерами, красивой, насыщенной, интересной жизнью.